Глава 11. История орков. Шкряб, шкряб, шкряб. Вид уверенно орудовал своим ножом. Кое-что об орков я знаю. Сложно было создавать скульптуру того, с кем совершенно не знаком. И не менее трудно было найти баланс между отличительными признаками того или иного существа, поскольку именно они раскрывали его истинную личность. Но благодаря своим приключениям в облике Каричи среди разнообразных племен Виит намного лучше разбирался в орков, чем кто-либо другой. Парачи был известен своей харизмой. Хоть у него и были маленькие эгоистичные и злые глаза, это было всего лишь частью его внешности. Этому орку удавалось обеспечивать безопасность всех четырех рас, живших на древнем Версальском континенте. Орки были жестокими существами и за всю свою историю завоевали немало земель. Они преодолевали скалы и пустыни, уничтожая на своем пути монстров. Они гордо выпячивали свою грудь, всем своим видом показывая, что орки обладают полной свободой и контролем над своими жизнями. Вид решил вырезать скульптуру Парачи высоко над воротами пламенной крепости. Гигантский орк сжимал в руке Глефу. При этом ревел и выглядел более чем внушительно. «Чвик! Карачи что-то делает! Чвик, чвик А «Кажется, у вас умелые руки! Чвик!» «Карачи! Пошли охотиться! Чвик!» Проходящие мимо орки бросали на скульптуру свои оценивающие взгляды. Если бы этой работой занимался какой-то рядовой скульптор, то он испытывал бы колоссальное давление. Орки считались дикими и бесцеремонными – а потому их наличие рядом наверняка вызывало бы определенную степень страха, из-за которой никому не удавалось бы исполнить свою работу надлежащим образом. Но вот Виида это совершенно не касалось. «Чвик! Не отвлекайте меня! Прежде чем я освобожусь, мне нужно закончить работу!» «Чвик! Наверное, будет здорово! Выглядит пугающе! Чвик! Когда вернетесь с охоты...» «Принесите мне что-нибудь поесть! Чик! чвик чик Конечно, уважаемый коричи!» Вместо того, чтобы бояться этих отвратительных орков, вид еще умудрялся заниматься вымогательством еды. Морда коричи была на совершенно иной степени безобразия и могла напугать даже самого закаленного, воина-орка. Женщины-орки, в свою очередь, тайком смотрели на его раздутые мускулы, Иногда приносили ему вяленую конину, после чего смущенно убегали. Орк, который был кумиром для всего мира орков. Скульптура Парачи получилась попросту огромной и достигала 4 метра в высоту. Мощь и достоинство орков, которые она отражала, были видны даже издалека. Над пламенной крепостью появилась статуя легендарного орка-героя. Эта скульптура с первого взгляда говорила, что для ее создания потребовались немалые усилия. А если внимательно присмотреться, то можно было рассмотреть даже мельчайшие детали. Глаза и подбородок орка, вырезанные из камня, были коричневатого оттенка. Аккуратно воспроизведены были даже морщины на лбу и шее. Его грубые кожаные доспехи и огромные железные сапоги были очень похожи на прочие работы гномов тех времен. Толщина, длина и острота его глефы будто сами за себя говорили. Это оружие особо смертоносное. Также вид снабдил вождя огромным ножом, который, правда, вряд ли был чем-то полезен для него. «А, выглядит весьма неплохо! Чвиг!» «Дзынь!» «Пожалуйста, дайте название завершенной скульптуре». «Имя Чуик! Что ж, я уже решил. Вождь орков Парачи». «Подтвердите название. Вождь орков Парачи. Верно?» Поначалу он хотел сделать скульптуру только потому, что таковым было его задание. Но узнав историю жизни Парачи, он сам загорелся желанием сделать эту работу максимально хорошей, хотя в своем сердце он все еще сожалел о количестве затраченных на нее материалов. «Работа коричи, Чвик!» Хэ! Теперь я еще больше хочу стать отличным воином-орком, чви, чви Такой красивый Чвик, он выглядит надежным!» Видя, что орки радуются, глядя на скульптуру Парачи, вид внезапно почувствовал, что у него на сердце стало легче. Даже если это задание будет провалено, по крайней мере, он сумеет заполучить сердца орков. Верно! Вождь орков Парачи! Чуи-чуик! Цынь! Вы совершили создание выдающегося произведения «Вождь орков Парачи». В истории Версальского континента существует немало забытых героев древности. Эта скульптура изображает великого вождя орков Парачи, легендарного лидера и защитника четырех раз. Работа, созданная скульптором, который, благодаря своему таланту, раскрывает всего миру историю континента. Эта безукоризненная и точная копия вождя орков Парачи вызывает у орков бесконечное чувство гордости. Работа основана на славной истории орков, художественная ценность, 21 328 эффекты увеличивает максимальный запас здоровья и силы орков на 11%, увеличивает харизму и лидерство всех вождей орков на 14%, увеличивает процент рождаемости среди орков. Орки будут более стойкими в сражениях с более сильными монстрами или с противниками, чьи характеристики выше их собственных. Юные орки, увидевшие скульптуру вождя орков Парачи, будут расти на 20% быстрее, увеличивается скорость восстановления здоровья орков, стоящих вблизи статуи на 65%. Благодаря созданию скульптуры увеличена вероятность рождения вождей орков и орков-воинов. Количество созданных выдающихся произведений – 11. Вы получили опыт в скульптурном ремесле. Понимание скульптур увеличилось на 1. Вы получили опыт в ремесле. Слава увеличилась на 2178. Искусство увеличилось на 49. Харизма увеличилась на 22. Лидерство увеличилось на 22. Выносливость увеличилась на 25. В связи с созданием выдающегося произведения все характеристики дополнительно увеличились на 3. Чвик Вид присмотрелся к информационному окошку и чуть было не заплакал. Его скульптура оказалась самым настоящим выдающимся произведением. Кроме того, скульптурное ремесло выросло на, на целых шесть процентов. Наверное, это из-за больших размеров скульптуры, хотя я тоже неплохо постарался. Так или иначе, работа оказалась успешной. Затем к Виду подошел Бульчи. «А, потрясающая работа! Чвик! Великий вождь держит в руках нож для разделки кожи! Чвик!» «Прачи, и правда так выглядел? Мне кажется, это просто фантастически! Чвик!» «Да, именно так! Чвик! Похоже, он может съесть за один укус даже ястреба! Чвик!» «Да легко! чви, -чви. А мне нравится ваша статуя! Чвик! Вы действительно коричи. Отличная работа, Чвик! Дзинь! Вы совершили задание Скульптура вождя Парачи. Благодаря появлению скульптуры легендарного вождя, исторические достижения орков, их мужество и сила будут признаны во всем мире. Теперь глаза орков будут открыты для культуры. Орки, которые увидят эту скульптуру, поймут таинственную силу искусства. Вы завершили работу над скульптурой. В процессе выполнения задания на мастера-скульптора эта работа будет почитаться орками, как настоящее сокровище. В деревнях и городах орков появится раздел «Культура», в связи с чем орки смогут наслаждаться лицезрением предметов искусства и обучаться навыкам, скрытых в них. Ваша близость с орками достигла статуса «Братские отношения». Орки никогда не бросают своих братьев, попавших в беду. Орки отметят успешное завершение скульптуры и по этому случаю проведут фестиваль. Фестиваль будет длиться 25 дней. Во время прохождения фестиваля рождаемость среди орков увеличится на 300%. То, к чему привела скульптура Виида, было настоящим благословением для всех игроков орков. Учитывая то, что орки размножались с ужасающей скоростью, К концу фестиваля наверняка появится тонна новых орков. Игроки, избравшие профессию воина-орка, как правило, всегда заняты тяжелой работой, даже если это касается охоты. Чтобы добыть себе пропитание, им приходится браться за опасные и трудоемкие задания. Но теперь, когда скорость роста молодых орков увеличится, игроки смогут набрать себе пополнение в отряды куда быстрее. Версальский континент – был поистине огромным, и на нем до сих пор существовало множество неизведанных мест. Даже на севере, за исключением моря, существовало разнообразие подземелий, охотничьих угодий и экстремально холодные самые северные земли. Однако развитие делало свое дело, и даже орки, обретя культуру, теперь со временем могли основать свое собственное королевство. Учитывая скорость размножения, это может произойти в самом ближайшем будущем. До этого самого момента награды за прохождение задания на мастера были просто потрясающими, а потому вид ждал, что, что скажет ему Бульчи. «Коричи, раньше я думал, что ты просто обыкновенный орк, Чуик, но теперь мое отношение к тебе изменилось, Чуи-Чуи». «Что вы, я ничем не лучше других. Тем не менее, я благодарен вам за столь лестный отзыв». «Не стоит благодарности. Коричи, я дам тебе 250 тысяч своих воинов». «Чуик». Подобная компенсация за труды Вииду была совершенно ни к чему. и чуи, чуи право, не стоит. Не отказывайся, я принял это решение, когда услышал песню». которую пели юные орки, смотрящие на скульптуру над вратами крепости. чуи -чу. Какую песню? Чуик! Я сам впервые услышал ее! Чуик!» Ответил Бульчи, а зачем стукнул своими двумя оглехами друг от друга так, что в стороны разлетелись искры, и хрипло затянул. Из теплой, уютной пещеры Вокруг были монстры, ветра и ущелья Мы вместе стояли на горной вершине И вместе ложили мы предков могилы Мы прожили зиму, настала весна Глазам нашим открылись Теперь это место, наш дом, наша крепость, И будем бороться С землю мы слепо. Какими бы страшными не были монстры, Вы знаете, орк никогда не сдается. Мало того, что некоторые слова песни произносились весьма неточно, так еще и клацающий звук скрещивающихся глефов по большей части заменял рифм. Каждые несколько слов Бульча ритмично бил Глефой о Глефу, что делало его похожим на какого-то барабанщика. Несмотря на то, что даже слушать эту песню было непросто, Виит захлопал в ладоши, присоединившись к остальным стоящим вокруг оркам. «Ха! Отличная песня! Чвик!» «Естественно, любой орк скажет, что я искусен в пении. Чвик-чвик!» Хотя, конечно, даже мне, вождю, не сравниться в этом таланте с коричьей Чуик. Вы получили информацию о четырех расах, проживающих в пещере.